Гном откинулся, привалившись спиной к бревенчатой стене, почти скрывшись в темноте, олел лишь огонек его трубки. «Только чем она кончится?» — вздохнул Фолко, задумчиво пошевеливая рдеющие угля очага. «Загрустил, брат Хоббит?» — вдруг неожиданно жестко и в упор спросил Торин. «Не отпирайся, я все вижу». — Вижу, как тебя всего трясти начинает, стоит кому-нибудь завести речь о море. но ну, признайся, страшно ведь? То — То-то, что страшно. Подумай, Фолко, подумай еще раз, не в игрушки ведь идем играть. Голос Торина стал глухом. — Что там впереди? Никто не знает, может, драться придется, хватит ли тебя на это. — Я ведь знаю. С самого начала не хотелось тебе под землю лезть. Понимаю, не хоббище это дело, да и не людское. Тебя ведь обитания как ни крути, крепко держит. Не случайно. Еще в нашу первую встречу в твоей усадьбе я заметил, как в окно, пока ты спал, заглядывала прехорошенькая мордашка. Как ее зовут? Подумай, Фолко... — И не надо только жертвы геройства. Если у тебя сил не хватит или струсишь ты, то не то даже важно, что сам погибнешь, а что полягут те, кто на тебя понадеялся, те, кому ты спину прикрывать вызвался. Ты не думай, что я там или малыш, такие уж храбрые. Думаешь, мне самому хочется в море... «Да я с огромным удовольствием бы остался в Анну-Миносе, завел бы свое дело, а то пошли бы на юг, в пещеры Агларонда или в Веребор подались, там война недавно была. Опытные неробки в железных холмах нужны, пойми, фолка, не с своей волей мы идем туда, не я, не малыш, так что снова говорю тебе». — Крепко подумай, иначе можешь оказаться обузой. Времени тебе до пригорья даю. Торин, внезапно оборвав, разговор резко поднялся и скрылся во мраке. Гном ушел, а фолк, оказалось, оцепенел возле угасшего огня. Щеки и уши пылали, он едва удерживался от слез. Деваться некуда, Торин прав. «Мелисента каждую ночь снится. Бэкланд, усадьба, дядюшка. Да что ж делать-то, в конце концов?» Слезы, наконец, прорвались наружу. «Да, в которой-то раз всхлипывая, — думал хоббит, — видно, совсем я никуда не гожусь. Только и остается что, репу выращивать? Больше ничего». Продолжая всхлипывать, хоббит ощупью пробрался к своему месту и улегся, прикрывшись плащом. Слезы высохли, уступив место обиде. — Из чего это он взял, что я струшу или подведу? — В могильниках! Что они без меня делали? Эйрик его чуть дубиной не пришиб. Кто выручил? — От призрака во дворе. Кто отбился? Не побежал ведь почему-то. — А раз так, то спи! «Фолко, сын Хэмфоста, и не обращай внимания, у тебя еще будут случаи доказать, что ты не зря ешь хлеб в отряде». Хоббит перевернулся на другой бок и решил об этом больше не думать. чон «Ничего, ничего! Фродо, Сэму Айс, Мериадок и Перегрин шли никуда-нибудь. А на самое гибельное дело и ничего...» не хнекали, не стонали. Так что пусть себе Торин говорит, что хочет. Он тоже ведь не всегда прав. Эх, кабыстрина Гэндальф не отсиживал себе за морем, а был бы здесь, толку от нас было бы больше. Он медленно проваливался в ласково обнимающий его пелену спокойного сна. Из губ его вновь сорвалось едва слышимое имя мага. Его веки смежились, и сон окончательно овладел им. Он не знал и не мог определить, сколько прошло времени. Но внезапно увидел те белые стены на розовой скале, окруженные дивными садами. Видение ускользало, таяло, и он напряг все силы, чтобы оно не исчезло. А потом берег, деревья и скалы неожиданно помчались прямо на него — словно за его плечами появились крылья. И спустя секунду он краем глаза заметил их. Это были крылья морской чайки.